Глава 8. «Это что такое?» — спросил Змый, смерив взглядом взятое из шкафа платье. Красно-оранжевое, легкое, длиной до пола, Оно было единственным, которое я могла бы назвать вечерним, и то с большой натяжкой. Остальные 8 штук пусть и отличались расцветками, но едва ли доставали даже до колен. В основном оканчивались гораздо выше. Ну, вот вкус у меня такой, да. К тому же, зачем покупать что-то слишком нарядное, если при случае это всегда можно взять на прокат? Кстати, прокат — это отличная идея. «Это платье», — ответила дракону вслух, — «самое приличное, но, судя по твоему лицу, недостаточно роскошное». «Окей, Маш, сколько мужчин ты видела в королевстве фей?» Выразительно изогнул бровь змы. «И только одного, который голым в кровати спал», — ответила я, не поняв подвоха. «Вот именно». Дракон поднял указательный палец, переводя взгляд с меня на Ульяну. И ты думаешь, что на прием к одному единственному мужику феи наденут что-нибудь такое? Да это то же самое, что заявиться на вечеринку в костюме монашки. И нет, не таком, который продают в магазинах 18+, а в самом натуральном, который в монастырях носят. — В смысле? — нахмурилась. — Хочешь сказать, оно недостаточно открытое? Я оглядела платье еще раз. Лиф без лямок. Разрез на бедре, вполне себе много чего демонстрирующее платье. По сравнению с дворцовой модой, она просто военная форма. Но ведь феи, которых мы видели в городе, то в городе. Покачал головой змей, а вы во дворец идете. Там совсем другие нравы. Вот это еще сойдет. И он выудил из кучки платье. Которую я купила лет в семнадцать и про себя называла полотенцем, потому что оно прикрывало ровно столько же. Один раз нагнешься слишком сильно, и твои трусы засияют на весь царский двор. Главное, чтобы не драные ритузы, фыркнул дракон. Точно тебе говорю, либо его, либо искать что-то еще, иначе в вас все пальцами тыкать станут. Мрак все это время болтавшийся рядом, выбора змея, Также не оценил, возмущенно замяуков. Молчи, животное, а то на коврик пущу. Тебе-то откуда знать, что там носят? Шикнул на него темный. В нас и так все тыкать станут. Это ж феи. Я прищурилась, смерив дракона подозрительным взглядом. Не издевается ли он часом? А то нарядимся, придем, а там все будут в напудренных париках и бочках до пола, как в фильмах, про средневековье. Ульяна тоже глядела на самого темного изгородничей подозрительно. Облачаться в полотенце ей явно не хотелось. — Не, ну вы чего? — обиженно надулся змы. — Я тут вам, значит, добра желаю, помочь пытаюсь, а вы? Вот придете в джинсах, а вас король выпороть велит за неуважение. Вспомните вы тогда меня и мои наставления. — Ой, бухтишь, как старая бабка! Закатила я глаза, а после достала одно из своих любимых платьев. Пусть будет это ни себе, ни людям. Открытая спина, юбка тюльпан до колен. Ни разу не королевская, но если змы не шутит, то королевская в понимании фей. Я на себя не нацеплю. Снарядом для Ульяны дело пошло еще сложней. Во-первых, у нас все же отличались размеры. Русалка оказалась куда фигуристи меня. Во-вторых, она была твердо уверена, что змей все-таки издевается от своей природной темности, а значит, выбирать надо наоборот что-то скромное и закрытое. «А может, у тебя сарафан найдется?» И загнув изумрудную бровь, спросила Ульяна, глядя в зеркало. «Мы на празднике в сарафанах обычно танцуем». Сарафана у меня, разумеется, не нашлось, но в итоге ей и наряд подобрали. «Кое-как». Спустя полчаса фырканья и закатывания глаз. Потом пришел черед причесок. Змей утверждал, что король любит распущенные волосы, а значит, ничего делать не надо. Я утверждала, что если меня убедили открыть спину, закрывать ее волосами просто глупо. «Только держи ухо востро, Маш. Своди короля в один из знакомых миров и на большее не соглашайся. А то он любит получать сверхобещанного. Напоследок проинструктировал меня змы, и в этот раз мрак согласно кивнул. Когда в итоге мы оказались в царстве фей, я чувствовала себя такой вымотанной, что уже никакого приема не хотелось, ни королевского, ни обычного. Я надеялась открыть портал сразу к воротам дворца, но немного промахнулась, и метров сто нам пришлось ковылять по улице. Ковылять, потому что идти нормально на каблуках по густой траве было вот... Вообще не очень. Фей в дневное время суток в городе кружило гораздо больше, чем вчера ночью. И пусть каблуки на их ластах высотой превосходили наши, таким и ходить нужды не было. Ага, понятно, почему вместо нормального асфальта тут кругом трава. Это чтоб над нами как бы смеяться. Впрочем, сегодня, смытой головой, а э, не в мужской футболке, я чувствовал себя гораздо увереннее. Стражницы на воротах при виде нас скривили губы, точь-в-точь, -точь, как вчерашние. А может, это и были вчерашние. За шлемами не разобрать. «Нам назначено!» — задрав нос, снисходительно уронила я. Охрана скривилась еще сильнее, но все же пропустила. А одна из них и вовсе пошла с нами. То ли, чтобы мы не заблудились то ли, чтобы не стырили чего по дороге. При свете дня, да еще с главной дороги, к счастью, отворотка дворцу вела настоящая, мощенная булыжниками дорога, королевская резиденция выглядела еще более блистательно. Мы миновали огромную арку, поднялись по мраморным ступеням и оказались внутри, где все было совсем уж потрясно. Мне даже зажмуриться захотелось от обилия света, зеркал и прочих изысков. А король-то однако привык к роскоши. Стражница молча проводила нас до еще одной арки, за которой открывался зал, и ушла. В центре зала стоял массивный стол, уставленный пока одними только пустыми тарелками. Надеюсь, нас покормят, раз мы в такую даль притащились. Есть хотелось до безумия. За столом уже расположилось десяток фей придворных, и вот теперь... Они куда больше походили на сказочных созданий. Блестящие крылышки, а вместо платьев нечто похожее на наряды из паутинки, такое же полупрозрачное и короткое. Волосы у всех были распущены, украшены цветами и мелкими блестками. Змей все же нам не соврал. В тех платьях, которые, по моему представлению, подходили для царского приема, мы бы м -м, весьма выделялись. Самого короля пока не было, но едва мы заняли свои места, как он вальяжно вошел, держа под руку какую-то фею. А я прежде уже видела ее в Академии, очевидно, это была та самая племянница. При появлении Его Величества все остальные стрекозы дружно взмыли в воздух. Мы с Ульяной в связи с отсутствием крыльев ограничились тем, что просто встали. Король улыбнулся, занял свое место, махнул рукой подданным, и те, как говорил мой учитель алгебры, присутулились. «Ура! Надеюсь, сейчас вынесут еду, а приветствия будут позже. К несчастью, мои надежды не оправдались». «Рад видеть во дворце моих почетных гостей», — произнес монарх. «Взаимно, Ваше Величество». Потупив взгляд, ответила я. Фея-племянница что-то шепнула королю, и тот покивал в ответ, а после обратился ко мне. «Э, «Марина, верно?» «Мария». Я холодно улыбнулась крылатой стерве, жалея, что нет возможности показать язык. «Мария и...» — ничуть не смутился король. «Ульяна, ваше величество», — опустила голову русалка. «Отлично!» — Мария и Ульяна, недавно я вам оказал одну услугу, и вы обещали ответить взаимностью. — Так точно, Ваше Величество. Только можно сначала покушать? В воцарившейся тишине мой живот выдал заунывную трель. На лицах придворных фей читалось явное желание выгнать меня, но под взглядом короля они сдержали свои порывы. — Ишь, какие фифы! «Видела я, как ваши товарки блестками блюют, так что нечего рожи корчить!» Благосклонно кивнув, король хлопнул в ладоши, и в зал со всех сторон тут же поспешили слуги с подносами. «Надеюсь, во дворце кормят не радугой». В этот раз все же надежды оправдались. Блюда были весьма вкусные, так что я умела целых три тарелки всяких разностей, Феи мой аппетит не оценили, но на их мнение мне было глубоко плевать. Свое хорошее настроение важнее. Интересно, а здесь с собой упаковывают? Я бы забрала пару килограмм. Мраку, разумеется, мне же надо за фигурой следить. Хотя бы раз в полгода. После обеда мы вчетвером, включая короля и его племянницу, переместились в комнату, напоминавшую кабинет. Здесь был стол, уютные кресла, шкафы, запитые книгами и... О, а это что, кальян? А король знает толк в развлечениях. Может, у него и сауна имеется? Итак, Маша, что нужно для того, чтобы мы отправились в другой мир? Спросил предводитель фей. Меня так и подмывало сказать, что для путешествий по мирам просто необходим iPhone последней модели. Но я все же сдержалась. «Ничего особенного. Разве что теплые вещи, если вы хотите отправиться в мир ледяных великанов», — ответила я с улыбочкой. «Не-не-не-не, морозы я не люблю. А, тогда идем? Надеюсь, ты сможешь перенести меня вместе с племянницей». «Другие миры могут быть опасны», — проговорила я как можно тактичнее. Брать с собой какую-то левую девку не особо хотелось, да и я надеялась поговорить с королем с глазу на глаз. «Извини, дорогая, давай в следующий раз». К удивлению, король с готовностью принял мой завуалированный отказ. Фея фыркнула и, вскинув голову, улетела, напоследок хлопнув окном так, что зазвенели стекла. Женщины развел руками король. Порой с ними бывает трудно управиться, особенно если они царских кровей. Ну так идем? Идем. Я взяла монарха за руку и открыла портал в круглую комнату. Ульяну тоже взяла. Мало ли что у короля в голове, а тут хоть какая-то поддержка будет. «Э, где это мы? Спросил король, оглядывая бесчисленное множество дверей. Ульяна таращилась молча, но видно было, что и она под впечатлением находится. Прежде я ее только из людского измерения в сказочное водила, а это немного другое. «В Междумирье», — пояснила несколько гордо. «Отсюда можно попасть практически куда угодно». «Любопытно», — хмыкнул монарх. «И куда ты меня поведешь?» А куда хотите? Можно в мир океанов. Там, правда, нужно уметь дышать под водой. Про мир океанов ляпнуло просто так. Самое мне там не слишком нравилось. Мы со Змеем как-то ходили, проболтались на поверхности, ничего интересного не нашли. Потом второй раз ходили, но змей уже в дракона перекинулся. Летели долго, да только все равно сушу не обнаружили. Возможно, и имелся там какой островок, но мы до него не добрались. Обратно вернулись. «Нет, спасибо. Мне бы что иное поинтересней». Поджал губу монарх. В отличие от Ульяны, водный мир его не слишком впечатлил, а вот русалка прямо-таки загорелась. Ну, надо будет сводить ее туда как-нибудь. Ну, тогда вот, сосредоточившись, вызвала нужную дверь, взяла спутников за руки и шагнула внутрь. Для короля я выбрала мир трех солнц, так я его называла. Чем-то он напоминал наши тропические джунгли, обилие зелени, живописная природа, морское побережье. Только вот небо здесь было насыщено синим в любое время суток, а главное, самое большое солнце голубым шаром нависало сверху так, что казалось, будто его можно потрогать рукой. Помимо небес, мир отличало еще и наличие разных забавных магических животных. Эдакий заповедник больших размеров. «Занимательно», — выдал король, оглядываясь по сторонам. «Что за мир?» «К сожалению, ваше величество, к дару Яга не прилагается справочник обитаемых измерений», — хмыкнула я в ответ. «Но я уже тут бывала прежде и ничего опасного не обнаружила». Лишь море, три солнца и пейзажи. В общем, как вы и желали, курорт. Что ж, я доволен. Монарх улыбнулся. Хочу получше осмотреться. И, к моему удивлению, закончив фразу, он взлетел. Или взлевитировал, Короче, поднялся в воздух. Крыльев при этом у него по-прежнему не наблюдалось, да и руками король не размахивал. Так что смотрелось это довольно необычно, особенно для меня. — Нет, в Академии я, конечно, привыкла к летающим созданиям, но то были в основном феи с крыльями. Или горынычи в драконьих ипостасях, и тоже с крыльями. — А чтобы вот так, просто? — Чего вы так смотрите? Монарх заметил наши вытянувшиеся лица. — Я же король-фей, а не эльфов. Мне летать по статусу положено. — Ага, положено, значит, положено. Прямо многое объясняет. А еще и вон тоже положено быть злым и девок воровать. А он вполне себе миленький пенсионер. Впрочем, углубляться в детали король не стал. Поднявшись выше, он покружил над нашими головами и после спустился обратно. «Можно вопрос?» — сказала, дождавшись, пока его ноги коснутся земли, а после посмотрела на корону, ульянины хмурые брови и добавила. «Ваше величество». «Валя, я сегодня добрый», — разрешил король, стягивая рубашку. «Это что у нас тут царский стриптиз намечается?» «Хотя ладно, фигура у монарха весьма ничего, можно и посмотреть не облезем». «Это вы убить меня хотите?» — спросила я, решив не ходить вокруг да около. «А чего мне, собственно, терять? Заодно и реакцию понаблюдаю». «Чего?» — опешил король. «Зачем мне тебя убивать?» Удивление его было весьма натуральным, так что пришлось поверить. «Простите, ваше величество», — пожала плечами, — «и хорошо, что не вы. Раздевайтесь дальше, мы даже отвернемся, если стесняетесь». «Да уж выкладывай теперь», — нахмурился король, присев прямо на песок. Я переглянулась с Ульяной, а потом все же рассказала ему все, что знала. Несмотря на всю свою расчетливость, король внушал доверие, особенно здесь, Вдали от своих подданных он стал более простым и добродушным. Надеюсь, мне моя доверчивость после Бока мне обернется. «Интересно выходит», — выдал мужчина, когда мы закончили. «То есть ты, зная про покушение, явилась ко мне во дворец, поставив жизнь моих подданных под угрозу?» «Нет, конечно. Все, кто хотел бы меня убить сейчас в людском мире». Ага поджал губу король. Кроме вампиров, оборотней и эльфов, которые умеют свободно покидать сказочное измерение и возвращаться обратно. «Об этом я никогда не подумала». «Она никогда не думает, Ваше Величество», — вставила Ульяна. «Вот ведь предательница, а? А до этого молчала как рыба, хотя русалка рыба и есть». «Ладно, ты мне понравилась, так что могу кое-что подсказать. Не за даром, разумеется», — прищурился король. «Еще один поход в другие миры?» — уточнила я. «Правду, — Змей говорил, — ничего этот фейкрестный просто так не делает». «Вот иногда ты умеешь быть еще и догадливой», — похвалил король. «А смерти твоей могут желать драконы». «Горынычи?» — я округлила глаза. «Кажется, рановато я на сделку согласилась. Похоже, он совсем ничего не знает». «Нет», — король покачал головой. «Драконы-оборотни, вы же сказографию вроде уже проходили». «Ага. И насколько я помню, эти драконы...» уже давно не покидали своих гор, не говоря о визитах в человеческий мир. «Когда там их в последний раз видели? Тысячу лет назад?» «И зачем им это, если я даже никого из них не видела?» — спросила вслух. «Прежде они были одними из самых сильных созданий на земле», — ответил король. «А потом пришли древние. Совместная ипостась трех братьев, Один из которых преподает в вашей академии способна подчинить любого из драконов, а им, как вы понимаете, это весьма не понравилось. Отлично, но при чем здесь я? Месть? Шанс насолить древним? Надежда заполучить дар Яга после своей смерти? Король пожал плечами. Я не имею желания разбираться в их мотивах. Главное. Я сообщил тебе то, что может помочь тебе найти заказчика. Ну да, ну да, Маша. А дальше сама думай, моя хата с краю у фиячного леса среди крылатых наложниц. Спасибо, Ваше Величество. Вместо меня ответила Ульяна. Вы нам помогли. Вот и славно. Значит, теперь можно искупаться. Следующие пару часов мы провели довольно весело и вполне по-пляжному. Кажется, королю нравился не столько чужой мир, сколько возможность оказаться подальше от своих склочных фей. Кроме всего прочего, монарх оказался весьма запасливым. Он догадался прихватить с собой фляжку, наполненную чем-то невыразимо вкусно пахнущим. «Сказочный нектар», — пояснил его величество, делая большой глоток. «Добывается феями, на экспорт не идет». Можете попробовать другого шанса не будет. На черном рынке он стоит безумно дорого. Нектар оказался штукой забористой. Пился он обманчиво легко, но спустя пару глотков перед глазами уже все расплывалось, а к концу фляжки и вовсе пошло веселье. Ульян уже, прежде вдумчиво молчавшую, развезло даже быстрее меня и она пустилась в пляс, задорно распевая при этом похабные песенки. Творчество русалки королю пришлось по душе. Он вовсю хлопал, пытаясь подпевать, а после нарвал местных цветов, чтобы подарить их раскрасневшейся уле. Русалка с цветов моментально сплела венок, нахлобучив его на голову королю, поверх короны, а после завела хоровод. Хоровод из трех персон вышел весьма м -м, посредственный. Мы то и дело спотыкались об ноги друг друга, но никого это не останавливало. Видать, в нектаре крылась какая-то магия. Сидеть на месте после него не хотелось совершенно. У меня так после текилы бывало. На пляске из леса набежалось десяток различных зверьков самых невообразимых раскрасок и форм. А вступив в нас, они радостно скакали рядышком, норовя оказаться поближе к королю, словно он был не суровым мужиком, а диснеевской принцесской. В завершении танца одна из зверушек, похожая на помесь лисицы, кошки и инота, но бело-розового цвета, ловко подпрыгнула и описала дугу, выпустив из-под хвоста радугу. Потом животные разбежались, а мы под руководством все той же Ульяны развели костер, чтобы дружно через него перепрыгивать. Король при этом грациозно взлетел в синюю вышину, сделав изящные по ногами. Я летать не умела, но от чего-то прыгнула слишком высоко, зависла в воздухе, неловко замахала руками. Король рассмеялся, дунул на меня, и я тут же плавно вернулась на землю, обсыпанная с ног до головы блестками. Ага! Так вот где фея зарыта! Могла бы сразу и догадаться, в каком-то мультфильме. Ведь такое же видела. «И я хочу, и я!» — захлопала в ладоши Ульяна. «Гляди-ка, как разошлась!» Король дунул и на русалку. Хотя кому рассказать, скажут, что это я думал от чего запрещенного. И тоже взмыло ввысь, заливисто смеясь. «Даже странно, что феи такие стервы, если у них такой волшебный нектар есть!» Когда, наконец, мы втроем рухнули на землю, я так натанцевалась и напрыгалась, что уже ног не чувствовала. А в песке, на месте нашего хоровода, зиял натуральный ров метр в глубину. Теперь понятно, откуда в легендах про фей возникли круги утоптанной травы. После такого удивительно, что ступни на месте. Ладно, повеселились и хватит. Первым поднялся король, моментально протрезвев, между прочим. «Государственные дела уже ждут. Маша, отправляй нас обратно».